Следующий эпизод. Жить хочешь? Я все понял. Я больше не буду так делать. Никогда. Я клянусь! – кричал Алексей, заключенный в неведомой доселе зоне. Беги! И Алексей, что есть мочи, ринулся вперед. Ноги были ватными, нереальными и совсем не слушались. Через мгновение его выбросило из тьмы. Сознание вяло возвращалось в реальный мир, цепляясь за все, что окружало лежащего в собственной блевотине Алексея. Меж тем, мутноватый призрак в последний раз робко колыхнулся и завис над телесной балочкой. Связь была еще неустойчивой, ощущения противоречили окружающей действительности. Где-то вдали бешено колотилось сердце. Алексей осознавал реальность с нуля. Медленно возвращаясь в тело, и не было окончательной уверенности, что в свое собственное. «Я живой! Спасибо! Я живой!» – восклицал он, встав на ноги. Вернее, ему казалось, что он стоит и кричит. «Мы движемся по кругу!» – время от времени твердил Алексей. Этого не происходило в объективной реальности. Так ему сообщили потом. Чуть позже физическая основа поднялась за сознанием своего хозяина и приняла вертикальное положение. «Я мужчина или женщина?» – спросил Алексей. Рядом стоял диван, из угла которого на него взглядом затравленного зверя смотрело знакомое лицо. Приглядевшись внимательно, путешественник узнал ее. Эта женщина была с ним на протяжении вот уже более десяти лет. «Кто я? Мужчина или женщина?» Воскресший из мертвых двигался рывками. Знакомый ритм внутреннего расслабления нарушал координацию. Каждые несколько секунд происходила неконтролируемая рассинхронизация связи ментального и физического, уже хорошо знакомая психонавту со стажем. Ничего, скоро пройдет. Но я видел, видел конец петли! Необычайная легкость и подвижность еще сохранялись, но это обман. Эксперименты больше забирали, чем давали взамен. Алексей, вопреки здравому смыслу, часто пренебрегал последствиями, не жалея ни себя, ни своих близких. Он еще не понимал, что данное путешествие повлечет за собой цепь абсолютно нереальных событий с точки зрения обывателя, мирно жующего свой попкорн или чипсы, или что там еще в рационе современного человека. Алексей, естественно, вошел в свое тело. Завтра ему будет непросто. Предстояло длительное восстановление организма. Существует некая эзотерическая концепция. Человеку до 40 лет многое прощается, после 40 не прощается почти ничего. Взгляд материалиста на данный вопрос может звучать. По-настоящему трудоспособная зона индивидуума заканчивается в районе 40 лет. По закону, в 35 лет человек официально перестает считаться молодым. Все правильно. Все так. Будьте внимательны к себе в этот возраст. Если ты не успел создать прочный фундамент в своей жизни до 40, надеяться практически не на что. Исключение – это погрешность. Свое 40-летие Алексей не праздновал. Нет, не из-за суеверий. Разум полностью систематизировал все данные, полученные в результате глобального анализа относительно исследуемого вопроса. Вообще, основной помощник Алексея проявил себя выдающимся организатором операций по выходу практически из любых сложных жизненных ситуаций. Меж тем, получив вольную, разум доедал останки когда-то небывалой мощности внутреннего свечения, недовольно выплевывая непереваренные, непереваренные куски, после чего удовлетворенно попердывал, и урчал, сам пугаясь собственных звуков. Побочные эффекты оккупации выражались в перманентной тоске. Структура сознания, измученная различными духовными и иными практиками, уже давно начала расшатываться, угрожая развалиться и похоронить под обломками своего неаккуратного хозяина. Периодически возникало чувство, словно внутри находится грязная вонючая тряпка. Ее Алексей пытался выбить разными способами, Находясь в лесу, подолгу орал, согласно известным способам освобождения. Всего и не перечислить. Тряпка снова и снова, как к себе домой, залезала в то место, откуда, казалось, исчезла раз и навсегда.